Питер. 12 июня 2005 года. Выехали ранним утром в воскресенье. Настроение было отличное. Анька, не переставая, трещала про Италию. Виктор даже слегка удивился, как много она знает про Милан, про Рим и про древнюю историю. Он слушал вполуха, думая в основном о предстоящей покупке квартиры. У него уже было несколько интересных вариантов. Стоило позвонить по паре объявлений, и теперь питерские риэлторы целыми днями предлагали квартиры. Как оказалось, множество квартир было в обмене, и Виктор с оплатой наличными был как раз востребованным звеном в цепочке. Если сильно не копаться, то сделку можно проводить хоть на следующий день. Но торопиться не хотелось. Все-таки было желание выбрать квартиру по душе. Остановились в гостинице недалеко от центра. Виктор позвонил девушке-риэлтору, но все просмотры были назначены только на завтра. Что ж, неудивительно. Летний Питер в воскресенье не подразумевал никакой работы. «Это же здорово!» — Анька просто сияла от счастья. «Сейчас же белые ночи. Будем гулять до утра. Витька, ты такой молодец, что вытащил меня сюда!» Бросили вещи в номере, приняли душ. Даже попытались немного вздремнуть, но не получилось. Решили где-нибудь перекусить. Анька хотела прогуляться пешком, но тут возник вопрос, что с деньгами. Оставлять в номере или в машине не хотелось. Таскать с собой тоже большого желания не было. При том, что Виктор плотно и аккуратно упаковал пачки с тысячными купюрами, все равно получился достаточно большой сверток. Поехали на машине. Накатавшись по набережным, приглядели неплохой ресторанчик с прекрасным видом на Неву. На другой стороне красовался шпиль Петропавловской крепости. Парковки, конечно же, не было. Виктор встал под знак, включил аварийку. Ну да, гулять по центру Питера на машине – то еще удовольствие. К ним тут же подошел паренек в желтой светоотражающей жилетке поверх одежды. Появился как джин из бутылки. «Уважаемый!» Вежливо обратился он. «Парковочку ищите?» «Хотелось бы». Виктор недоверчиво оглядел паренька. Тот выглядел жуликовато, но на жилетке был приколот большой значок с надписью «Охрана». «Местоплатные — 100 рублей в час, минимум 200 Опять вежливо и с улыбкой пояснил тот. «Да не вопрос». Виктор показал рукой впереди лобового стекла. «А где?» Парень махнул рукой, и из старенькой лады, запаркованной прямо перед окнами ресторана, показалась довольная физиономия. «Вот он сейчас отъедет. А на его место поставите 200 рублей мне, пожалуйста. Если будете гулять дольше, лучше оплатите сразу». Паренек написал на бумажке время, протянул Виктору и сказал «под стекло положи». «Два часа хватит», — сказал Виктор. «Прикольно, как в девяностые попал». Каждый зарабатывает как может. Рассчитался с парковщиком. Мужик на жлыге тут же отъехал, и Виктор занял его место. Прямо под окнами. Удобно. Парковщик, получив деньги, тут же удалился. Пакет с деньгами лежал под водительским сиденьем. Виктор уже потянулся, чтобы вытащить его и взять с собой. Но что-то его остановило. Так не хотелось тащить этот пакет в ресторан. Да пусть лежит. Чего ему будет? Все же на виду. Хватит уже параноить. Кому есть дело до Мерседеса в центре Питера? Это же не в деревне какой-нибудь. Здесь полгорода ездят на таких иномарках. Пойдем? Анька подвела губы, глядя в зеркало на солнцезащитном козырьке. Довольная и по-летнему неотразимая. Пошли. Виктор нажал на сигналку, мерз грозно пикнул и с мягким приятным звуком закрыл все двери. Ресторан оказался вовсе не ресторан, а хорошая дорогая кафешка. Ну и неплохо. Взяли по салатику, два больших капучино и несколько разных пирожных. Сладкое Виктор любил, поэтому был рад такому разнообразию всяких разноцветных бисквитов. У окна столики были заняты, но с их мест машину было прекрасно видно. Парень, наконец, позволил себе расслабиться и наслаждался вкусняшками, потягивая капучино. Ладно. Сегодня не надо ни о чем думать, а просто отдыхать. Думать будем завтра. Надо посмотреть несколько квартир, чтобы иметь хоть какое-то представление о ценах и предложениях на рынке. Даже если первая квартира понравится, все равно будем ходить и выбирать. Торопиться некуда. Будем считать, что это не деловая поездка, а настоящий отпуск, прогулка по северной столице. Виктор боковым зрением увидел, как на улице прохожий мужчина с любопытством разглядывал его «Мерседес». Сначала осмотрел спереди, потом медленно обошел машину, встал со стороны водительской двери и достал из кармана мобильный телефон. «Мне нравится, Питер», — сказала Анна, маленькой блестящей вилочкой, ловко поддевая кусочек десерта. «Я бы сюда переехала». «Ты же за границу хотела». Как-то механически ответил Виктор, не отрывая взгляд от мужика за окном. Тот стоял возле машины, чего-то жестикулировал одной рукой, а во второй держал телефон и с кем-то разговаривал. Странный холодок пробежал по телу. Вроде бы ничего особенного, но внутренний голос уже подсказывал ему, что-то не так. Мужик не смотрел на машину, но стоял так близко, что почти касался водительской дверки. Ярски напрягся, а внутренний голос уже вопил благим матом, что что-то явно не так. «Витечка, ну ты меня не слушаешь совсем!» Анька, видимо, задала какой-то вопрос, а он не среагировал и даже не услышал. «Погоди, Ань, я сейчас», — сказал Виктор, отодвигая стул и не сводя глаз с человека возле машины. В следующую секунду мужчина поднял голову и через окно, даже с большого расстояния, Виктор увидел, что тот смотрит прямо на него. И не просто смотрит, а уже держится за ручку двери, открывая ее. Добежать до входной двери кафе, огибая столики, у Виктора заняло не более двух-трех секунд. Чуть не сбив с ног молодую парочку на выходе, он выскочил на улицу, больно ударившись плечом о дверной косяк. До машины метров двадцать. Ярский, как спринтер, рванул за всех сил, и преодолел их в несколько прыжков. Он бежал не к водительской двери, а к пассажирской. Подсказала интуиция, так ближе. Парень уже сидел на водительском сиденье, а значит и правая дверь была не заперта. В тот момент, когда Виктор уже протянул руку к дверной ручке, мощно рыкнул мотор. Этот знакомый приятный рык спорткаров, который всегда так возбуждающе действовал на нервную систему, На сей раз прозвучал обреченно и грустно. Дернул ручку двери, заблокировано. Уже замахнулся, чтобы со всей силы ударить по стеклу, но в этот момент, повернув передние колеса почти на 45 градусов, «Мерседес» резко со свистом рванул влево, и Виктор, ударив кулаком уже по касательной, потерял равновесие и рухнул на асфальт. Он в кровь разодрал коленку и руку до локтя. Но, не чувствуя боли, вскочил на ноги, глядя вслед быстро удаляющемуся «Мерседесу», мгновенно набравшему скорость, обгоняя машины белой птицей, летевшему в сторону дворцовой набережной. Через несколько секунд машина скрылась из виду, унося красивую мечту и три миллиона за так и некупленную квартиру. Подошли две молодые женщины, которые все видели, чего-то говорили про милицию. Выбежала из кафе испуганная Анька, показывала на разодранные джинсы, кровь на руке. Виктор слышал все как в тумане. Как так-то? Ведь этого не может быть. Такое бывает только в кино. Почему это случилось именно с ним? Через несколько секунд, когда оцепенение прошло, он не заметил, как до крови прикусил губу и вдруг громко рассмеялся. Почему-то стало так смешно над своей глупостью. Это был страшный, надрывный смех, почти истеричный. Виктор схватился руками за голову и продолжал хохотать, пугая окружающих Аньку. Когда в шутку говорят, что кто-то рвет на себе волосы, это не так уж далеко от истины. Он, правда, несколько раз дернул себя за волосы, словно стараясь проснуться от кошмарного сна. Это немного помогло. Мозг снова стал работать четко. Виктор вернулся в кафе, попросил счет, расплатился. «Где у вас здесь отделение милиции?» — спросил у официантки. Та покопалась в записях, написала адрес и телефон. Отделение было совсем рядом, на Дворцовой. «Ань, пошли», — сказал он, выходя на улицу. «Анька понуро семенила рядом». «Мы куда?» — грустно спросила она. «В ментовку». Ответил Виктор как можно бодрее, но голос дрожал. Он взял ее за руку и как-то неуверенно добавил «Все будет хорошо». В отделении милиции их встретили буднично. Виктор в двух словах объяснил ситуацию Старлею в дежурке. Тот позвонил кому-то, сказал номер кабинета, махнув рукой. «Мол, вам туда, прямо по коридору. Найдете». «Обычный кабинет госучреждения». «Все уныло и аскетично» капитан предложил присесть за стол и написать заявление написал все как есть особо расписывать не стал но изложил все по чесноку про деньги тоже написал документы на машину с собой спросил капитан да конечно виктор достал свидетельство о регистрации и страховку каска есть спросил капитан делая копии на старинном ксероксе «Нет, я не стал делать я аккуратно езжу ответил виктор «На такие дорогие машины каска делается не от повреждений, от угона. Вы как сегодня родились?» Капитан с легкой улыбкой посмотрел на Виктора. Сразу вспомнились слова страховщика в московском автосалоне. «Не боитесь?» Тогда он не придал этому особого значения. Подумал о каких-нибудь царапинах, вмятинах, но никак не об угоне. «Ну, теперь ждите звонок». Капитан снял фуражку, заложил руки за голову и откинулся на спинку кресла. Угонщики на днях могут позвонить. А как? Откуда они мой номер узнают? Виктор, видимо, выглядел настолько глупо, что капитан, как-то иронично покачав головой, совсем по-отечески продолжил. Эти товарищи угоняют машины по наводке. У них есть доступ к базам страховок. Если бы машина была застрахована, то ее вряд ли бы стали угонять. А так вам позвонят и попросят денег за возврат машины. Сколько стоит машина? Два с половиной миллиона? Около трех. Ярский только сейчас начал понимать схему угонов. Конечно, у них будет его телефон. Найти номер проблема не составит. Вот он, лошара деревенский. Ну, значит, попросит примерно полтора. Сразу звоните мне, в любое время». «Ну и с вашими деньгами, что были в машине, думаю, стоит распрощаться», — как-то уж совсем буднично заметил капитан. «А вы выход будете искать?» — с надеждой в голосе спросил Виктор. «Ну, конечно, будем», — капитан зевнул. «Сейчас внесем данные в базу, будем работать». Взглянул на Аньку, молча стоящую около стены, провел по ней взглядом сверху донизу, дольше, чем предполагали приличия. Потом сказал, разведя руками. «Сожалею, девушка». И уже обратившись к обоим. «Ну что, будет информация, позвоню». «Не будет, тоже позвоню». Он встал, давая понять, что разговор закончен. Когда вышли на улицу, Анька как-то совсем по-деловому заметила. «Зря-то ему про деньги сказал. Если они найдут машину, и там все еще будут деньги, они заберут их себе. А еще милиция тоже может быть в доле». Я слышала, в больших городах они так и работают. Жулики и милиция. — Анька, откуда ты все это знаешь? Виктор остановился, удивляясь своей деревенской наивности. Но она только молча развела руками. В Питере прожили почти неделю. Никакие квартиры, конечно же, смотреть не стали. Каждый день ходили в отделение милиции справляться как дела. В конце концов капитан сказал, что не надо приходить и мешать работать. Ярский был настолько расстроен и подавлен, что просто не знал, что дальше делать. С Санькой отношения натянулись, как струна. Она вроде сдерживалась, но, похоже, тоже особой радости от дальнейших прогулок по Питеру не испытывала. Ни о каких развлечениях речи быть не могло. Из угонщиков так никто и не позвонил. В субботу на вечернем поезде уехали в «Череповец». Виктор даже не удивился, что по приезду Анька сказала, что хочет несколько дней пожить у себя. Дело хозяйское, но он был не против. По дороге домой зашел в магаз, взял две поллитровки первой попавшейся водки, накидал в корзинку разных сосисок, сыра, еще какой-то снеди, что подвернулось под руку. Дома на скорую руку сварганил закусь, налил грамм сто прямо в кружку, залпом выпил. Физически ощутил, как медленно, но приятно алкоголь горячей жидкостью пробирался в желудок. Почти сразу повторил, чувствуя, как легкий хмель разливается по всему телу. Оставшиеся полбутылки убрал в холодильник. Хватит. Алкоголь притупляет проблемы, уменьшая их. Вернее, не уменьшая, а создавая иллюзию, что их нет. Но это только кратковременно. На самом деле проблем не становится меньше, они просто отодвигаются на некоторое время. Виктор это прекрасно знал и не пытался залить их вином. Просто хотелось немного расслабиться, ни о чем не думая, просто побыть одному. Собственно, а что случилось? Ему, как снег, на голову упал подарок. Он неумело им распорядился, но это же не конец света. По большому счету он ничего не потерял. Да, у него остались неисполненные обязательства перед Николасом, но это все решаемо. Так что нечего себя жалеть, надо сделать выводы и постараться извлечь урок на будущее. Где-то он слышал, кажется, еврейскую поговорку. «Когда теряешь деньги, надо говорить. Господи, спасибо, что взял деньгами, а не здоровьем». Эта поговорка как раз подходила под его случай. Ну вот и славно. Достал с холодильника бутылку, налил еще соточку. «Не парься, Зевс, все будет хорошо», — сказал он сам себе, опять вспомнив своего друга Сиплова. Уныло, перебирая в руке кружку с водкой, задумчиво смотрел на содержимое. Водка маслянистой жидкостью перекатывалась по краю кружки. Пить больше не хотелось. Выплеснул в раковину, поставил кружку на стол. «Вот почему все так?» Почему Бог, если он вообще есть, допускает такие вещи? Где та справедливость от Всевышнего, о которой так много говорят верующие? по ходу нет никакого Бога. Выдумки все это. Пожалуй, прав был Дарвин со своей теорией эволюции. Выживает сильнейший. Виктор не был сильнейшим, кто-то оказался хитрее и умнее. И вот результат. Он опять сидит в своей однокомнатной квартире в провинциальном городе, а кто-то гоняет на его мерсе и никакой ответственности за кражу, скорее всего, не понесет. Это несправедливо, но это жизнь. Конечно, он знал точно, что не пропадет. Найдет новую работу, пусть не высокооплачиваемую, но приемлемую, чтобы жить. Вот только мечты о дальних странах о шикарных курортах и дорогих вещах опять становились только мечтами. Виктор посмотрел в окно на чистое голубое небо, такую редкость для череповца. Вот как люди могут верить в Бога? Зачем они вообще ходят в церковь? Это же какую слепую веру надо иметь, чтобы, не видя Бога, просто верить, будто бы Он есть? Виктор улыбнулся и вдруг вслух сказал. «Ну что, Бог, есть ты где-нибудь?» «Дай мне простой и понятный знак. Ну, так, чтобы я в тебя поверил. Как можно в тебя верить, если ты никак себя не проявляешь?» Помолчал, выдержав паузу, затем уже с явным сарказмом продолжил. «Ну да, ну да, я так и думал. Если ты есть, от тебя одни неприятности. Так что все мне с тобой ясно. Нет тебя и не было никогда. Сказки все это. Если бы ты был, то ты бы точно сейчас сделал какое-нибудь чудо» видя, что я хоть как-то пытаюсь с тобой говорить, ну хоть что-нибудь простое, ну пусть хотя бы телефон зазвонит». Виктор посмотрел на лежащий на столе мобильник, слегка ухмыльнулся и покачал головой. В следующую секунду он вздрогнул и почти подскочил с дивана от внезапного звонка. «Нет, это был не мобильный», — звонили в дверь. Виктор давно хотел поменять звонок на входной двери. Так громко и пронзительно он звучал, но все никак руки не доходили. Открыл. За дверью в черной длинной рясе, держа за ручку большой дорожный чемодан на колесиках, стоял поп и улыбался. На груди у него красовался огромный медный крест на толстой цепочке. Это был сосед по лестничной площадке, отец Роман. Отец Роман принадлежал к тем новомодным священникам, которые жили в духе современного времени. Он был всего на несколько лет старше Виктора. Высокого роста и приятной внешности мужчина, с длинной, но очень аккуратно ухоженной черной бородой. Отец Роман пользовался мобильником, ездил на свеженькой Toyota Corolla и вообще, если бы не ряса, которую он, кажется, никогда не снимал, то скорее походил бы на успешного бизнесмена, чем на священника. Он был женат. Жена, тоже высокая, красивая женщина, интеллигентная и приветливая, всегда вежливо здоровалась с Виктором, но никогда не вступала в разговор. Детей у них, скорее всего, не было, по крайней мере, Ярский не видел. Самое интересное, что каждый год отец Роман поздравлял Виктора с днем рождения. Просто так, без всяких подарков. Позвонит в дверь и скажет «Виктор, с днем рождения, сосед! Здоровья и всех благ!» Виктор даже пару раз спрашивал «Отец Романа, когда у вас день рождения?» Тот говорил, но Ярский всякий раз тут же забывал и к своему стыду даже примерно не помнил. «Виктор, добрый день!» Приятным басом поздоровался отец Роман и протянул руку. Ярский сделал символический шаг вперед, чтобы не через порог, и тоже поздоровался, пожав руку. Вдруг вспомнил, что у Попов вроде целуют руку, ну да пофиг, это не его случай. «Здравствуйте», — машинально ответил Виктор, мгновенно забыв о внезапном звонке в дверь сразу после его просьбы к Богу о каком-нибудь знаке. «Виктор, я извиняюсь, можно у вас оставить чемодан?» А то я вернулся из монастыря Кирилловского, а, как оказалось, ключ от квартиры с собой не взял. А матушка Татьяна на машине уехала и вернется только к вечеру. Не бродить же по городу с вещами. Да, конечно, заходите. Виктор широко распахнул дверь, приглашая войти. Отец Роман помешкал немного, но все же вошел, оглядываясь по сторонам. Виктор был очень рад нежданному гостю. «А чего только чемодан? Сами заходите. Если никуда не спешите, проходите на кухню, чарку налью, хлеб, соль предложу». Виктор неумело, но от души пытался предложить свое гостеприимство. Отец Роман задумался на секунду, но тут же согласился. Разулся, поклонился невидимому богу и широко перекрестился. Виктор по-быстрому подогрел уже остывшие сардельки, С горкой накидал попу в тарелку, добавил зелени, что нашел в холодильнике, и крупно, размашисто нарезал черного хлеба большими неровными кусками. Порезал на дольке два больших апельсина, пару яблок. Затем достал две красивые хрустальные рюмки и налил обоим водки до краев. Отец Роман присел на табурет и скромно, но с интересом наблюдал, как Виктор суетится, накрывая на стол. «Ну что, с приехалом?» — поднял свою рюмку Виктор. Отец Роман привстал, кивнул, сел обратно на табурет, перекрестился сам, перекрестил стол, сказав, «Очи всех уповают на тебя, Господи, и ты даешь всем нам пищу в свое время, открываешь руку твою и насыщаешь все живущее по благоволению». Поднял рюмку и, чокнувшись с Виктором, отпил половинку. Затем, аккуратно поставив рюмку на стол, взял вилку в левую руку, а нож в правую. Виктор исподволь наблюдал, как отец Роман с достоинством интеллигентно вкушает пищу. Отрезая ножом маленькие кусочки от сардельки, он отправлял их в рот и долго вдумчиво пережевывал. Виктору даже стало смешно, но, не желая обидеть гостя, он сделал вид, что не обращает на того внимания и налил еще по рюмке себе целую, и попу тоже долел до краев. «Ну, с Богом!» — сказал Виктор, чокаясь. Отец Роман кивнул, выпил до дна, перевернул стопку и перевернутую поставил на стол. «Благодарствую, достаточно!» — пробасил он и взял дольку яблока. «Виктор, вы очень гостеприимный хозяин. Все было очень вкусно!» Отец Роман положил нож и вилку на тарелку, и, оглядываясь по сторонам, сказал, «Хорошо у вас здесь, уютно. Давно уже, как соседи, а первый раз к вам зашел. В какой храм ходите? Я вас у нас на службе ни разу не видел». «Да я, собственно, ни в какой не хожу». Как будто бы, извиняясь, сказал Ярский, «Не совсем я, ну, типа, не совсем верующий. Да что там, скорее, совсем не верующий». «Ничего, это нормально». Отец Роман кивнул, соглашаясь. «Значит, еще не пришло ваше время. Каждый приходит к Богу. Кто-то раньше, кто-то позже». «Где он, этот Бог?» В сердцах сказал Виктор, уже изрядно захмелевший. «Посмотрите вокруг. Столько несправедливости. Если бы этот ваш Бог хотел, он все бы сделал как надо, а не так, что у кого-то есть все, а у кого-то ничего». Отец Романа гладил бороду, улыбнулся, ничуть не смутившись, и спокойно сказал. «Да, конечно, в мире много боли страданий, но мы же не знаем, каков замысел Всевышнего. Вот вы, Виктор, молодой, здоровый мужчина, живете в замечательной квартире. Он обвел рукой вокруг и сетуете, что все не так, как надо. А кто-то живет без рук, без ног» или еще бог знает в каком недуге, и радуется жизни. Все относительно. Приходите в храм на службу, и вы найдете там много ответов. Я вам обещаю. — Ну, не знаю, — протянул Виктор с легкой иронией. — Вряд ли соберусь. А вот у меня к вам такой вопрос. Как сделать так, чтобы люди жили честно, не воровали, не грабили, не обманывали друг друга? «Где тот бог, который может сделать так, чтобы я поставил машину у дома и был уверен, что ночью ее никто не угонит?» «Да можете не отвечать. Нет такого бога. А вы говорите идти в храм. Да пустое это все». Отец Роман выслушал Виктора, кивая и как будто бы соглашаясь. Подождал, пока тот выговорится. Потом неторопливо и спокойно сказал. «Да, я вас понимаю. Но вы же даже не пробовали». «Как вы можете судить о том, чего не ведаете?» Насчет машины я вам так скажу. У меня нет никакой сигнализации. Я всегда ставлю машину у дома. Порой даже забываю закрывать. А на ваш вопрос, как сделать мир лучше, я отвечу так. Вы просто сделаете лучше себя. И этого будет достаточно. Никого не обманывайте. Желайте людям только добра. Не присваивайте чужого. Ну и... Он сделал паузу. В первую очередь возлюбите Бога и уповайте на Него. И обязательно приходите на службу. Отец Роман встал из-за стола. Еще раз благодарю за угощение, Виктор. Он слегка поклонился, затем неторопливо обулся и, попрощавшись, сказал, что заберет чемодан вечером. Через неделю депрессивного валяния на диване к Виктору понемногу начал возвращаться интерес к жизни. Несколько раз набирал Аньке, но та трубку не брала. Решил прогуляться, купил у старенькой бабушки на автобусной остановке огромный букет полевых ромашек и поехал к Аньке на работу. В управление образования, бывшей старой школе на Первомайской, как всегда было немноголюдно. Несколько человек сидели возле кабинетов, ждали своей очереди на прием. Два риэлтора стояли в сторонке и в полголоса спорили про опеку, обмен и еще чего-то. Виктор прошел в конец коридора, где находился Анькин кабинет. Дверь была открыта. Анна с кем-то громко разговаривала по телефону. Он остановился напротив, поднял букет с ромашками и стоял, улыбаясь. Анька держала мобильный в согнутой руке на уровне груди, и разговаривала со своей подругой по громкой связи. Она любила так говорить, всегда повторяя, что нельзя держать трубку близко к голове. Где-то вычитала, что это очень вредно. Мол, страшно опасные излучения влияют на мозг. «Ну, у меня-то нет мозга», — все время шутил Виктор. «Поэтому мне не вредно». Анька стояла спиной к Виктору, смотрела в окно и, разговаривая, не видела его появления. «Да не хочу». «Мы с ним совершенно разные», — услышал он конец фразы. «Но ты же говорила, что любишь его. Вместе собирались в Питер переезжать». Голос Анькиной подруги был знакомым, но как звать ее Виктор не знал. «Куда переезжать? У него ни кола, ни двора. Он бесперспективный», — совсем обыденно сказала Анька. «Ой, Анют, где ты сегодня перспективного найдешь? Уже все заняты давно». «А ведь твой, хоть мужик нормальный, сама же говорила, что вам хорошо вместе». «Ну, хорошо, нехорошо. Это другое», — сказала Анна, протягивая руку, чтобы прикрыть окно. «Все, расстались мы. Не хочу больше ничего». «А знаешь, стоит мне только свистнуть, мужики в очередь встанут. Так что давай, не будем больше об этом». Виктор сделал два шага назад и на секунду задумался. Осознание сказанного Анной пришло не сразу. Полученная информация загружалась медленно. Мозг словно отказывался принимать услышанное. Однако, когда загрузка завершилась, решение пришло мгновенно. Он развернулся и медленно пошел к выходу. Бросив букет в железную урну, стоявшую около входной двери, вышел на улицу. Вдохнул свежий летний воздух, улыбнулся и зашагал по проспекту Победы в сторону дома. На удивление все вокруг стало ярким и радостным. Было такое чувство, как будто он тащил на себе большой тяжелый мешок и вдруг сбросил его. Сразу стало легко, как физически, так и морально. Даже дышать стало легче. Виктор не злился на Аньку. Наоборот, он был ей благодарен. Какое приятное чувство свободы она только что ему подарила. Он шел по улице и широко улыбался понемногу созревал новый план. Теперь он постарается сделать все правильно.